Глава шестая. Стоишь ли ты оправданий? Сердце колотилось так сильно, что мне казалось, я свалюсь в обморок в любую минуту. Выглядела я просто ужасно, но то, что творилось внутри меня, было в сто крат хуже. До дома меня подбросил улыбчивый старичок, так удачно встретившийся на дороге. Иначе мне пришлось бы идти пешком, и к дому я смогла бы добраться не раньше вечера. А сейчас я стояла у собственной калитки и не могла найти в себе мужества зайти в дом. Неизвестность, имена напугала меня. Выдохнув и толкнув дверь, я прохожу во двор. Удивленный охранник замирает в дверях крыльца, а когда понимает, кто именно перед ним, на лице мужчины появляется теплая улыбка. Роксана Анатольевна, с вами все в порядке? Я киваю. тревожно глядя за дверь. «Давид дома?» Мужчина отвечает коротким «да». Он выглядит уставшим и встревоженным. Могу представить, что устроил ему Давид. «Ты в порядке?» Удивленный моим вопросом, он замирает в нерешительности. А когда я прохожу мимо, еле заметно кивает. «Он злой очень. Будьте осторожен. Я прохожу в дом и, сбросив туфли, направляюсь прямиком в кухню. Замечаю краем глаза его фигуру. Давид сидит за обеденным столом гостиной. Как только он видит меня, тут же поднимается и идет навстречу. Внутри все замирает от страха. Но я останавливаюсь и, сделав глубокий вдох, понимаю, что бояться мне нечего. Я не сделала ничего плохого. А те события, что произошли со мной вчера, в них есть и его вина. «Ничего бы такого не случилось, если бы Давид не был груб». «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Раздается его напряженное за спиной. Приблизившись к столешнице, наливаю себе воды из графина. «Я знаю Давида. Если покажу ему слабость, он съест меня и не подавится. С таким, как Астахов, нужно быть на равных, иначе не выжить». «А если смысл говорить?» обернувшись, меряю его взглядом. «Вчера ты мне дал понять, что слушать мои слова не намерен. Я умная, поняла все с первого раза. Поставив стакан, направляюсь в спальню. Давид перегораживает мне путь. Грубая рука смыкается на моем запястье. «Ты совсем страх потеряла?» «Где ты была всю ночь? Я искал тебя, обзвонил все морги». «И теперь ты заявляешься домой, словно ни в чем не бывало, и бросаешь мне в лицо обвинения? Муж отшвыривает молодонь с таким презрением, что становится тошно. «Морги обзвонил?» «Так надеялся, что я сдохла?» «Что ты несешь?» — процедил сквозь зубы. «Ты неблагодарная сука! Ты опозорила меня! Тебя искали хозяева праздника по всему дому!» а я, как идиот, стоял и хлопал глазами. Он достает из кармана мой мобильный и швыряет его на кухонный стол. Вот и все, что его беспокоило в эту ночь. Я опозорила его, выставила дураком. Не о моем благополучии он переживал, а о своем статусе. В груди сдавило от обиды, на глаза набежали слезы. «Если бы я сдохла, тебе было бы проще? Если бы упала в бассейн и утонула в нем, ты бы даже не заметил, Давид. Я давно для тебя стала просто аксессуаром, который берут с собой на тусовки, потому что так принято. Как давно ты интересовался мной? Как давно смотрел на меня, как на женщину, и думал о моих чувствах? Тебе всегда было плевать на меня. И не нужно делать вид, словно ты. Так сильно переживал. Всего в сотые минуты его лицо меняется до неузнаваемости. Резко приблизившись, он хватает меня за волосы и притягивает к себе. Пальцы второй руки смыкаются на моем подбородке. Он сжимает его сильно, чем пугает меня. Посмотри! Водит моей головой, демонстрируя обстановку дома. Посмотри на этот дом! на все свои драгоценности, на фотографии с курортов. Тебе не нравится, что я не уделяю тебе время? Так для кого я работаю, а? Неблагодарная ты тварь!» Цедит сквозь зубы, отталкивая меня, и я врезаюсь в обеденный стол. Слышу чьи-то шаги, а спустя несколько мгновений в дверях появляется встревоженный охранник. «Мне не нравится, что у нас есть свидетели». Но с его присутствием мне стало немного спокойней. Обида душит меня. Астахов никогда не видел моих стараний, что бы я ни делала. Я работаю не меньше тебя, и у меня могла быть карьера, но я послушала тебя. Давид, ты сломала ее. Давай будем честными: никому, кроме тебя, все это! Я обвела рукой пространство, не нужно. Статус, бабки, жена, как проход на семейные тусовки. Когда ты был настоящим мужем? Когда? Почему я всегда чувствую себя одиноко, чувствую себя уродиной, которая недостойна любви? Он делает шаг ко мне, на губах мужа появляется улыбка. Так может, потому что ты такая и есть? В его взгляде столько презрения. И это отрезвляет. Ты должна благодарить Бога за то, что дал тебе такого мужа. Знаешь, где бы ты была, если бы не я. Ты просто ленивая баба. Он стоял так близко, что я буквально кожей ощущала резонирующую от него злость. Почти десять лет брака за спиной. Я была рядом с ним с самого начала его карьеры. Я тянула дом и ребенка на себе. Одна. Без его поддержки при постоянном его отсутствии. И сейчас настало время собирать плоды моего труда. Вот он, мой крепкий брак. Мой мужчина, ради которого я отказалась от всего. Ну и? Ударишь меня? Давай, докатимся до этого. Тебе ведь унижений уже мало? Он хмурится, словно только пришел в себя. Где ты была? осматривает так, словно ищет следы другого на моем теле. А мне так противно от его наигранной ревности. Он даже определиться не может, нужна я ему или нет. Плохо мне стало. Голова болела, мутила. Тебя ведь не дозовешься. Попросила вызвать мне такси и поехала к маме. Давид молчит. Смотрит так пристально, словно хочет поймать на лжи. «Почему вернулась без Дани?» «Потому что рано уехала, он спал. И сегодня я весь день на работе. С кем я его оставлю, если заберу?» Астахов выдыхает. Отвернувшись, встречается взглядом с Пашей. Словно о чем-то вспомнив, кивает ему. А когда мужчина исчезает в коридоре, Давид переводит на меня уставший взгляд. «Сейчас он выглядит подавленным». Нет в глазах той ярости, что пылала еще десять минут назад. У него всегда так. Скачки настроения и резкая смена гнева на милость. Я привыкла к такому Давиду. Но сейчас вдруг почувствовала дикую усталость. Ты была не права и заставила меня нервничать. Он посмотрел на время, переминаясь с ноги на ногу. Сейчас мне нужно уезжать, но вечером мы вернемся к разговору. Я звонил твоей маме сегодня ночью. Она подтвердила, что ты у нее. Но если бы это оказалось неправдой, тебе было бы очень плохо, Роксана. И я надеюсь, ты понимаешь, что я не прощу измены или предательства». С губ сорвался смешок. «Значит, он говорил с мамой и не искал меня всю ночь. К чему же был этот концерт?» отвратительный лицемер, вечно подозревающий всех вокруг. В кого он превратился? А я, Давид, сколько всего могу прощать я? Он подается навстречу, обхватив ладонью затылок, целует меня в лоб. Прости, ты знаешь все мои косяки, но я стараюсь для нас.